Глава третья. Битва сокола с ястребом. На взмыленном коне прискакал к Святославу гонец из подольского полка и рёк. «Княже! Стоим на Меусе реке, а на той стороне хазары! Вроде не так велики числом! Скорее всего, войско того хазарского князя, что владеет предонскими угодьями!» «Без меня сечу не начинать!» — воскликнул Святослав резво вскочил на коня и уже на ходу распорядился горит свет притыка трубите сбор и ведите дружину к миусу а сам не дожидаясь умчался вперед вместе с гонцом и своей тьмой у реки князь встретился с подольским начальником и въехал с ним на высокий курган какого то сарматского царя оглядев донскую сторону святослав велел «Пошли отряды вверх и вниз по реке. Ищите брод. Как найдете, попробуйте перейти. Княжи, так они же нас еще в воде стрелами из седел выбивать начнут. Да и числом их не один полк будет», — осторожно засомневался подольский полковник. «Молодец, хорошо мыслишь», — неожиданно похвалил Святослав, — «Только слушаешь, плохо. Я сказал, попробуйте перейти, а не перейдите. Хазары увидят, что вас меньше, и потому не они вас, а вы их бояться должны. Переходите осторожно, будто не решаясь. Пощекачите им нервы полусотней стрел и стремглав назад. Хазары, что волки, любят отбившихся от стада овец резать, вот и заманите их». «А дальше уже наше дело». Святослав подождал, пока подоляне разыскали брод и потянулись к нему, сторожко поглядывая на хазар, горцевавших на другой стороне. На заходе заклубились тучи пыли. Это подходила дружина, ведомая притыкой и молодым горецветом. Святослав выслал им навстречу посыльных с указанием, что каждый из темников должен делать». Теперь все зависело от подолян. Смогут ли они увлечь за собой хазар? Противник не спешил нападать, внимательно наблюдая за русами. Отдельные отряды кочевников стали подтягиваться к берегу. Русы, ощутив твердое дно под ногами, достали колчаны и осыпали ближайших противников градом стрел. Выпустив по две-три стрелы, они повернули назад. Хазары тут же ответили тучей выстрелов, но большинство стрел попадало в воду либо увязло в круглых деревянных щитах, которыми прикрылись отступающие русы. Тогда хазары, раззадорившись, с гиком и свистом кинулись в воду, переправились на киевскую сторону и начали преследование». Пошла борзая скачка, от которой, будто от перебродившего кобыльево молока, все больше хмелели хазарские воины, и все сильнее распалялся их охотничий дух. Еще немного, и настигнутых быстрые кони уходящих киян. Вот уже справа и слева обтекают русов, дотянулись до их последних рядов и начали щипать замыкающих. В пылу Слишком поздно заметили хазары Что летит сбоку на них Святославова дружина А когда заметили То уже ничего не оставалось Как принять бой Потому что со стороны брода Путь был перерезан русскими тьмами А убегавший во весь опор Подольский полк Неожиданно приостановил Свой стремительный бег И вступил в смертельную сечу Охотники и добыча поменялись местами. Бой был не долг, но жесток. Когда кочевники поняли, что окружены, то одна, то другая их тьма начала строиться в русскую лодию и пытаться пробиться из скола. В одном месте это удалось таки сделать хазарам, опьяневшие от кровавой схватки и шальной мысли, что смогли вырваться из объятий смерти, будто степной ветер, потекли хазары в сторону синего дона и полуночного донца». А во след им устремились тьмы русов во главе с князем Святославом на белом чудесном коне. Боевым задором и яростью пылали синие очи князя. Более всего желал он настигнуть и сразиться с тем хазарским военачальником, что сумел сплотить своих воев и вырваться из прочного русского кола. Все дальше от места сечи уносились на быстрых конях хазары, а во след им летели русы, настигали некоторых из беглецов, разили их стрелами, копьями и мечами, а в это время остальные степники вновь отрывались от преследователей. Так домчались они до Донца, а за рекой свежая дружина хазарская — Видно, успели их гонцы упредить о приближении Святослава. Преследуемые наверняка хорошо знали, где находился брод, потому как сходу кинулись в реку и устремились на другую сторону. Святослав в пылу погони оторвался с одной тысячи от основного войска. На короткий миг он только чуть замедлил бег своего коня, привстал на стременах, бросил взгляд назад и по сторонам увидел тучи пыли. То подходили тьмы горе цвета и притыки и вновь устремился вперед, направляя тысячу крики. Едва Святослав переправился через Донец, как преследуемые им хазары начали смирять бег разгоряченных скакунов и строиться в боевые порядки». Они не успели завершить построение, когда Святослав сходу врезался в самое сердце войска. Затрещали щиты под могучими ударами. Зазвенел булат абулат А тем временем к месту схватки во весь опор неслись свежие хазарские тьмы, теперь уже обходя Святославовых дружинников. Сам князь будто не замечал этого, прилагая все силы к тому, чтобы прорубиться К цели, хазарскому беку, так ловко уведшему свою тьму из русского кола. Теперь, когда хазары не бежали, расстояние уменьшалось быстро, и вот два сильных и могучих противника скрестили наконец свои доселе счастливые клинки. В смертельном бою сошлись два витязя, и каждый зорким оком старался изловить малейшее неверное движение супротивника. И был Святослав, как сокол, что настиг добычу в сварге и изловчается ее закоктить, А Хазарин был, как ястреб, что на сокола разгневался за перехваченную добычу и летел, нападал на сокола, кружился вокруг него, опасаясь смертельного клюва». На какое-то время даже сеча вокруг приутихла, и хазары и кияне загляделись на то храброе единоборство. А потом хазары стали Святославу в тыл забегать, изловчаясь ударить сзади. Но тут, откуда ни возьмись, глухо, кряхтя и ухая, будто медведь сквозь густой валежник, через хазарское окружение проломился притыка. Красный, потный и разрушенный. Он отвешивал короткие сокрушительные удары направо и налево. «Вы что, степные шакалы, на русского парду со всей стаей? Да еще сзади? у, -у, -у вот я вас!» Он ревел и ругался, пробивая своим мечом любую защиту. За Притыкой клином врезались неотступные дружинники личной сотни, в их числе его сын, Притыка-младший, разовощекий детина, который кинулся было на помощь князю. Но отец так рыкнул на него, что Притыка-младший остановился, как вкопанный, виновато гая ясными голубыми, как небо, очами». «Не смей встревать! Присветлый разгневается зело, коли помешаешь. Лепше гляди, чтоб сзади никто из степняков не подобрался». Покончив еще с одним хазарским воем, Притыка перевел дух и огляделся по сторонам. Меж тем схватка сокола с ястребом продолжалась. Оба начали уставать. На лицах выступил крупный пот. На какой-то кратчайший миг Святослав замешкался или сделал вид, что замешкался. Хазарин стремглав ринулся вперед, и меч блеснул над головой русского князя, нанося страшный и губительный удар — В малую долю мгновения Святослав уклонился от прямого удара, хотя клинок Хазарина уже на излете так саданул по шелому, что в очах потемнело». Святослав качнулся в седле и выпустил одно стремя. Тревожный вздох пронесся и замер в рядах русского воинства. Однако рука, заученным за многие тысячи раз движением, закончила страшный мах с плеча и начисто срубила голову хазарского князя. Густая темная кровь хлынула на круг, обогрила пону, побежала по стременам, конь взвился на дыбы, захрипел и выронил из седла безглавленного хозяина. Слава князю! первым вскричал притыка: Слава! Раздался обрадованный клич киян, и они с удвоенной силой стали напирать на хазар. Святослав тряхнул гудящий, как котел головой, и потемнение перед очами несколько расступилось. Он ощутил свою левую руку, судорожно впившуюся в повод, и будто чужую правую ногу, что нащупывала потерянное стремя. С трудом повернув затекшую шею, князь увидел, как справа от него, рычая ругаясь, врезается в гущу степняков притыка, а слева крушит врагов, похожий на него голубоглазый детина. Старший сын притыки был убит хазарами в прошлый поход, теперь с отцом сражался младший, во всем схожий на отца и на брата. Воодушевленные исходом поединка кияни с удвоенной силой Разили растерявшихся хазар. Святослав несколько раз с усилием закрыл и открыл глаза, Разжал руку, державшую повод, смахнул пыль и кровь с лица, Отер ладоня штанину, набрал полную грудь воздуха и силой выдохнул. Все, пора всечу. И снова ринулся в бой. Между тем хазарские ряды дрогнули, подались внутрь, воины стали сбиваться в кучу, смешиваться, а потом разом повернули и поскакали в степь. Когда все закончилось, к Святославу подъехал уставший, запыленный и забрызганный бурыми пятнами молодой горицвет. «Как же так вышло, княже, что ты в хазарскую западню едва не угодил?» С укором спросил он. «Так не угодил же, брат!» — устало пошутил князь. Но, видя, что горицвет остается серьезным, продолжил. «Видел я, что хазары ловушку готовили, но видел и пыль позади себя и понял, вы с притыкой поспеете вовремя». «Ты права не имеешь так рисковать!» — не отступал горицвет «В бою один миг дорогого стоит. Замешкайся я, вас поджидая, много воев пало бы под хазарскими стрелами. А так они, завлекая в степь, у берега нас вовсе не трогали. Мы брод перешли, будто под Киевом в купален день». Святослав помолчал, потом обнял друга за плечи. «Не серчай, брат». «Ежели б то не вы были с притыкой, а кто иной, «может, и не решился бы я в западню лезть, «а вам обоим я как самому себе верю». «Ладно, поехали к реке, обмоемся. «Куда это наши гридни запропастились?» Святослав оглянулся по сторонам. «А вот и они. Поехали, — говорит Свет. «После этого боя много павших осталось лежать на земле». Было что клевать ненасытному воронью. До вечера русские дружинники собирали на поле раненых и считали убитых. Пошли на Киев обозы свинельдовы, повезли добычу и раненых, и с ними охранники. А большая часть магунской тьмы осталась со свинельдом. Уходили обозы. И легкая пыль поднималась за ними и таяла в голубой сварге. А полки Святославовы, схоронив друзей и чуть передохнув, отправились дальше к восточному полудню. Скоро поредели степные травы, стали встречаться селения и засеянные нивы. Из тех селений выходили встречать русскую дружину люди славянские, что на хазар спину гнули... Горели люди ненавистью праведной к хазарам, желанием поскорее поквитаться с ними за долгие годы рабства и унижения, за брата или сына, взятого в хазарское войско, за друга, проданного куда-то в рабство, за старого отца, пронзенного стрелой, просто так, ради потехи, проезжающим мимо хазарским отрядом, за дочь, невесту, сестру, изнасилованных на пороге, Дома. Да разве можно перечесть все, за что хотелось теперь сполна расплатиться? А если повезет, то из полона и освободить кого-то из родных или земляков? Вливался салют из освобожденных селений в Святославову радь. И хоть воинскому делу были те люди почти вовсе не обучены, да дружина княжеская большой опыт в таких делах имела. Всех поступивших быстро и без суеты распределяли по десяткам, сотням и тысячам, закрепив каждого новичка за опытным воем». Попав в могучий, слаженный организм дружины Святослава и постоянно, находясь под зорким оком наставника, новички постигали ратную науку, а скоро уже наравне с прочими воями несли дозорную службу, тем паче, что степь здесь была родная, и знали они ее лепше других. Святослав сидел на взгорке, глядя на отдыхавшую после очередного гона дружину и размышлял, как поступить дальше, двинуться сразу на Этиль или вначале пройтись по ближайшим землям, еще пополнить дружину людьми и запасами. В это время своей неслышной кошачьей походкой подошел ворон – Ни статью, ни ликом не выделялся тайный тиун среди других воев. Будучи незаметным, сам он замечал все. «Княже, изведователь наш из Итиля пришел», — негромко произнес он. «Добре, вовремя приспел, как ложка к обеду», — обрадовался князь. «Веди его сюда немедля. Прости, княже. Ни к чему ему в дружине показываться», — замялся ворон, — «И то правда твоя! Пошли!» — согласно кивнул Святослав и вместе с провожатым спустился по склону. Седой старик в грязных лохмотьях, весь будто выдубленный жарким солнцем и степным ветром, сидел на пожухлой от солнца траве и уплетал краюху хлеба со степным луком и куском канины Увидев подходивших, встал, стряхнул крошки с давно нечесанной бороды и поклонился князю. Они втроем уселись снова на траву, и изведыватель кратко и четко доложил о том, что творится в Итиле. «Значит, говоришь, тьму тем собрал против нас Каган? Хм, войско великое, а в самом Итиле да и во всей озаре волнение наблюдается». «Стало быть, несмотря на столь несокрушимую силу, боятся они нас», — вполголоса подытожил Святослав, скользнув взглядом по облику старика. «На старого сотника хоря схож», — отметил про себя, такой же загорелый до черноты, жилистый, с мягкими, но точными движениями. «Как же ты добрался из самого Этиля? Пешим ходом долго ведь?» «Днем большей частью пешком, а ночью на коне, если выпросить удавалось у Хазарина», — спокойным тоном пояснил старик. «И что? Хазарин коня давал?» — вскинул бровь Святослав. «Если хорошо попросить, да с такой волшебной клюкой, как у меня, то обязательно даст!» Лукаво усмехнулся оборванец и, взяв в руку посох, что лежал подле, все тем же плавным и быстрым движением, чуть повернув полированную рукоять посоха, извлек из него кинжал. Стальное лезвие блеснуло на солнце и снова исчезло в кривом суковатом дереве. «А как же днем пропускали хазарские разъезды до посты?» — поинтересовался князь. «Да вот так и пропускали», — все тем же спокойным тоном ответил старик. При этом он встал, сгорбился, вытянул шею, одно плечо сразу стало выше другого, очи бессмысленно округлились, а челюсть задрожала, беспрерывно двигаясь вперед-назад. Превратившись в одно мгновение в старого дряхлого калеку, он сделал несколько шагов, подволакивая плохо гнущуюся левую ногу и опираясь на суковатый посох. Вот так княже и проходил все их селения, заставы и прочие опасные места, пояснил ровным голосом изведыватель, снова опускаясь на землю подле князя Итиуна. «Дякую тебе за добрую службу!» — улыбнулся, вставая князь, «а сие не просто в одиночку средь вражьего стана. Красно, дякую!» «Все мы, перуновы воины, князь!» «Каждый на своем месте, а за доброе слово благодарствую». Старик встал, выпрямился и с достоинством поклонился. Святослав возвращался к дружине, которая уже готовилась к выступлению в поход, все еще под впечатлением от встречи с изведователем. «Каждый на своем месте», — звучали слова старого изведователя. «Далеко не каждый, даже очень храбрый и умелый воин, сможет делать подобную работу. Здесь храбрости до да удали мало, а порой они даже во вред могут стать. Тут главное спокойствие, рассудок и самообладание. Ведь никто на помощь не придет, никто спину не прикроет, а ошибка, даже самая малая, не только жизни стоит». Испорченное дело тысячи воев может обречь на напрасную гибель. Князь повернулся к ворону, сказал веско, будто каждым словом печать свою княжескую наложил. «Такие люди, как этот старик, для нашей дружины дороже злата. Проследи, чтобы семьи их ни в чем не нуждались как при жизни, так и в случае гибели». Они подошли к тому месту, где стоял стременной князя с готовым к очередному гону конем. «Обоих Горецветов, Притыку и Инара Темников ко мне!» — коротко приказал Святослав, не садясь на коня. В ожидании Темников он задумчиво глядел на блиставший вдалеке дон. Он вспомнил Булата, как вовремя тот упредил о нападении Хазар на Киев. «Где теперь булаться своим полком? Успел ли уйти от быстрых хазарских тем, скрыться от их зорких разъездов?» Темники внимательно выслушали сообщение о том, что хазары собрали великое войско числом в тьму тем, призадумались. «Насколько мы тиль не взять сейчас, думаю», — пророкотал задумчиво притыка. «Они, видать, крепко по сусекам поскребли от страху перед нашими мечами. Вот что я предлагаю, братья темники!» Святослав понизил голос. «Притыки пойти кустью дона реки, в Танаис. В нем посадники наши еще со времен Олеговых сидят. И град тот есть русский. Там можно и припасов воинских, и ратников в боевом деле смекалистых взять» а «Айнар с светом старшим уходят на полночь. Там из люда славянского что под хазарами досели был, пополнение наберете, и к Итилю выйдите с тылу с полуночи. Вдоль берега Волги спуститесь нежданно, и упадете им на голову, как снег среди лета». Одними уголками губ усмехнулся Святослав. «Сам я пойду тем же путем, как сели шли, на полуденный восход». По дороге тоже пополнение, припасы соберу, до да новичков ратному делу, сколь успею, подучу. Через две седмицы встречаемся всеми силами у Итиля, и там уже дадим хазарам жару. «Постой, княже! Сам же говорил, что хазары собрали великую рать! Не думаю, что они будут ждать, пока мы пополним запасы и объединим силы!» «По разрозненным тьмам легче ударить, и подмога может не подоспеть», – тревожно возразил Горецвет младший. «Верно речешь, брат», – спокойно согласился князь, – «потому мы с тобою должны все сделать, чтобы хазары не ведали про то, что дружина разделилась. Будем вдвоем с тобой то размыкаться, то снова сходиться». «Ты чуть полуночней на какого хазарского князя напал, а я гонах в пяти другого на полудне достал. Потом снова вместе и опять ненадолго расходимся. Враг должен думать, что мы идем на него единой дружиной. Будем раздувать щеки и пускать хазарину пыль в глаза», — рассмеялся Горецвет. «Умно придумано, княже», — одобрительно закивали темники. И еще, братья, Святослав снова вспомнил старика-изведывателя, много новых людей в наших тьмах прибавилось. Очень может статься, что среди них лазутчики каганские есть, а потому разделяться тьмам и уходить тайно. Ты, и нар И ты, говорит Свет, сейчас, как с привала снимемся, отстанете. А как пыль за нашими тьмами из виду скроется, уйдете тихо на полночь. Потом так незаметно разделитесь, и каждый двинется своим путем. А ты, брат, — он повернулся к притыке, — свою тьму уведешь ночью, когда вся дружина крепко спать будет после дневного перехода. Лучше под утро, когда самый сладкий сон, предложил притыка. «Добро делай, как знаешь», — согласился Святослав. Темники быстро стали расходиться. Только младший говорит, свет задержался. «Что печален, брат?» — спросил князь. «Знаешь, Святослав, подле тебя пребывая, я тоже понемногу волховскому чутью научаюсь. Так вот...» «Чутье это мне тревожное что-то вещует», — грустно молвил Горецвет. Потом подошел, обнял друга за плечи и попросил, глядя ему в очи, «Слово дай, что пока нет меня рядом, не станешь лезть головой в петлю, как в прошлый раз, когда мы с притыка едва подоспели тебе на выручку. Э, брат, ты меня коришь за отчаянность, а сам будто не такой». — воскликнул князь. — Это еще надо поглядеть, кто из нас горячее. Горецвет улыбнулся впервые за их беседу. — Мне можно. Я темник простой, а ты князь. — Ладно, брат, даю слово. Примирительно кивнул Святослав и так обнял друга, что у того, кажется, кости затрещали. — Чистый медведь! — опять засмеялся Горецвет. Они еще по разу хлопнули один другого по плечу и расстались. Когда дружина остановилась на ночлег, тьма притыки расположилась чуть поодаль. На заре затрубили турьи рога. Крепко спавшая до того мгновения дружина враз загудела, задвигалась, будто огромный пчелиный рой или муравейник. Гляди. «А куда ж это подевалась та тьма, что нас ночевала, «Будто в воздухе растаяла!» Удивленно таращил глаза новобранец с пополнения на то место, где вечером располагались люди и кони, а сейчас только примятая трава напоминала о них. «Ты меньше вопросов задавай, да лепше приказы выполняй!» строго одернул его наставник из святославовых воев. «Коли исчезли, значит, так надо!» «А ты шевелись! Скоро уж молитву богам творить, а ты еще умыться не успел! Живей!» Вскоре, умывшись холодной водою из небольшой речушки, подле которой расположились на ночной привал, воины уже стояли на молитве, славя богов киевских. А когда перед строем вышел князь Святослав, встретили его троекратным раскатистым «Слава! Слава! Слава!»